У Сократа же напротив. Отвечающие относятся с уважением к вопросу. Другое различие состоит в том, что обычно в диалогах выдвигается отвечающим другая точка зрения, чтобы проявить также и себя. Это, правда, придает беседе больше живости, но и такое соперничество исключается Из сократовской манеры отвечать, главной задачей которой является строго держаться того, о чем спрашивают. Дух сутяжничества, настаивание на своем. Перерыв разговора, когда собеседник замечает, что он очутился в затруднительном положении, уход в сторону от темы беседы посредством шутки или пренебрежительного жеста — все эти манеры здесь исключены. Они не соответствуют хорошему тону, и уж тем паче манеры изложения сократовских бесед. Не надо поэтому удивляться, читая эти диалоги, что те, которым задают вопрос, так точно отвечают именно на то, о чем их спрашивают. Напротив, даже в лучших новейших диалогах всегда примешиваются случайность и произвол. Это различие касается лишь внешней, формальной стороны. Главное же состоит в том, что Сократ, стремясь своими вопросами заставить осознать в общей форме, что такое добро и справедливость, исходя при этом из наивным образом наличного в нашем сознании, не шел дальше посредством продолжения понятий связанных с этим наличным, придерживаясь чистой необходимости, что представляло бы собою дедукцию, доказательство или вообще вывод посредством понятий. Сократ же анализировал конкретное как оно без мышления содержится в естественном сознании или, говоря иначе, анализировал погруженную в материю всеобщность, так что посредством отделения конкретного он заставлял осознать содержащееся в нем всеобщее как всеобщее. Этот прием мы видим в особенности часто в диалогах Платона, у которого проявляется большое искусство в его применении. Это тот же самый путь, по которому идет в каждом человеке развитие его сознания всеобщего. Это воспитание к самосознанию, представляющее собою развитие разума. Ребенок. Необразованный человек живет в конкретных, единичных представлениях. Но у взрослого и становящегося образованным человека, уходящего при этом назад в себя, как в мыслящего, появляется рефлексия о всеобщем и фиксация этого всеобщего, и он также свободно движется теперь в области абстракции мыслей, как раньше двигался в области конкретного». В сократовских диалогах мы видели такое развитие всеобщего из особенного, в котором дается множество примеров и которое излагается чрезвычайно пространно. Для нас, однако подготовленных к тому, чтобы представлять себе абстрактное, для нас, которым с юности преподают общие положения, сократовская манера так называемой «снисходительности» с ее многословием имеет в себе поэтому часто нечто утомительное, скучное и надоедливое, всеобщее содержащаяся в конкретном случае, скорее представляется нашему уму сразу же как всеобщее, потому что наша рефлексия уже привыкла к всеобщему, и мы не нуждаемся в старательном отделении его от конкретного. И точно так же, Уже после того, как Сократ успел выделить абстракцию и поставить ее перед сознанием, он приводит массу примеров, так что благодаря повторению возникает субъективное упрочение абстракции. Мы же уже не нуждаемся в такой массе примеров, чтобы фиксировать ее как всеобщее. С. Ближайшим следствием этого приема может быть удивление сознания по поводу того, что в знакомом ему заключается то, что оно в нем вовсе не искало. Если мы, например, начинаем размышлять о знакомом всем представлении становления, то мы замечаем, что то, что становится, не есть И однако оно также и есть. Оно — тождество бытия и небытия. И нас может поразить, что в этом простом представлении содержится такое огромное различие. Результат бесед оказывался отчасти совершенно формальным и отрицательным. Собеседников Сократа приводили к убеждению, что если они полагали раньше, что они очень хорошо знакомы с предметом, то они теперь должны сознаться и определенно высказать что то, что мы знали, оказалось опровергнутым. Сократ, следовательно, спрашивал часто с намерением заставить говорящего делать уступки, содержащие в себе точку зрения, противоположную той, из которой собеседник исходил. Содержание большей части бесед Сократа сводится к тому, что у его собеседников возникают такие противоречия, когда они сопоставляют свои представления». Главной тенденцией этих бесед было, следовательно, вызвать смущение и замешательство сознания внутри себя. Он хочет этим пробудить стыд у собеседника и понимание, что то, что мы считаем истиной, еще не есть истина, а из этого должна была возникнуть потребность в более серьезном старании достичь познания. Иллюстрации дает нам, между прочим, Платон в своем Меноне. Сократ спрашивает здесь, «Скажи мне во имя богов, что такое добродетель?» Менон тотчас же начинает проводить развлечения. Добродетелью мужчины является умение хорошо вести государственные дела и при этом помогать друзьям, И вредить врагам. Добродетелью женщины вести хорошо свое домашнее хозяйство. Другою добродетелью является добродетель мальчика, юноши, старика и так далее. Сократ его прерывает. Это не то, о чем я спрашиваю. Я спрашиваю про всеобщую добродетель заключающую в себе все добродетели. Менон, такой добродетелью является главенствование над другими, возможность повелевать другими. Сократ приводит опровергающий случай. Добродетель ребенка и раба не состоит в повелевании. Менон. Я не знаю, что это означает «общее всех добродетелей». Сократ. Это так, как, например, фигура представляет собою «общее круглого», «четырехугольного» и так далее. Теперь появляется отступление в сторону. Менон. Добродетелью является возможность доставлять себе благо, которое желаем. Сократ возражает, слово «благо» излишне, ибо мы не желаем того, о чем мы знаем, что оно есть зло. А помимо этого, ведь благо должны быть приобретены справедливо».